Пятое. Стеклянные равнины лежал бесцветный океан под косматым пылающим солнцем. От гор струилось марево, поникла листва на деревьях. Высокие метелки пальм, казалось, предали себя зною, распустились в синегорячем небе. Трехмачтовый фламинго, как призрак, висел над прозрачной лагуной. Нестерпимо блестели стальные канаты, по которым в воздухе по направлению зубчатых скал ползли его вагонетки. Остров казался пустынным, но по ту сторону гор, в кратере, шла напряженная работа. Туда, по белому шоссе, вспугивая ящерицы змей, поднимался автомобиль. Правил Руф. Оборачиваясь к четырем своим компаньонам, задыхавшимся от жары, он говорил... Мы работаем теперь в четыре смены, и то рабочие едва выдерживают. Вчера упало 15 человек от солнечного удара. Кратер накаляется как печь. Китайцы целыми толпами требуют расчёта. Пришлось на перевалах поставить пулемёты. Ещё хуже с американскими мастерами, они грозят судом. Чёрт возьми, на острове нет ни женщин, ни развлечений. Я приказал выстроить кабак около ручья ещё хуже. За неделю выпито 100 ящиков виски и ликеров. Инженер Корвин ходит на работы с заряженным револьвером. Завтра прибывает, наконец, пароход с проститутками. Я очень надеюсь, что это оздоровит остров. Компаньоны посапывали, вытираясь платками. Эти две недели после опубликования знаменитой статьи вселили в них величайшую надежду и величайшую тревогу. Общественное мнение реагировало сильнее, чем ожидали, Биржа никак не ответила на удар. Работы продвигались успешно и пробные опыты удались, но все это стоило огромных денег. И кроме того, Руф пренебрегал, видимо, уголовным законодательством. На перевале открылся вид работ на дне кратера. Дымила труба электрической станции. Снопы света шли от стеклянных щитов солнцеприемников. Желтые и розовые клубы дыма резкими облаками возносились из-за черепичных крыш химической лаборатории. По узкоколейным путям двигались вагонетки с материалами и подъемные краны, похожие на виселицы. Под косыми навесами трещали пневматические пробойники, и воздух сокрушали металлические удары молотов. Среди свалок, бунтов железа и горы из бочек и мешков бродили голые люди в конусообразных шляпах. В стороне, там, куда по ночам падала лунная тень, лежали рядами 10-метровые длинные металлические яйца, С многогранным острым бивнем на одном конце и широким раструбом на другом. «60 аппаратов уже готово», — сказал игнатиров, указывая кивком головы на яйца. «Их остается только зарядить». «Мы должны довести число их до 200, хотя по расчетам хватило бы и половины». Он пустил автомобиль по извилистой дороге вниз и через несколько минут остановился у приземистого здания из неотесранных камней. На плоской крыше его стояло два пулемета. Инженер Корвин подошел к автомобилю и, как всегда, без улыбки, молча приподнял тропический шлем. «Джентльмены пожелали ознакомиться с готовыми аппаратами», — сказал Руф. «Джентльмены хотят задать вам несколько технических вопросов». Все вышли из машины и вслед за Корвином направились к аппаратам. Перебежавший дорогу голый китаец обернулся и оскалил желтые зубы. Трое белых рабочих неподалеку начали было рычать, поводя плечами, но Корвин взглянул на них темным взором, и они ворча отошли. Аппараты лежали каждый в конце подъездного рельсового пути, который вел в центр кратера к бетонной площадке с установленным на ней металлическим наклонным диском. Инженер Корвин, чертя тростью на песке, постукивая ею по заклепкам стальных яиц, говорил... Впервые подобный снаряд, приспособленный для двоих пассажиров, был построен в Петрограде в 1921 году инженером Лосем. Он покрыл на нем 50 миллионов километров междупланетного пространства и возвратился на Землю. К сожалению, чертежи его пропали. Второй аппарат, начиненный сильно дымящим веществом, был отправлен три года тому назад из Южной Америки на Луну и достиг ее поверхности. Принцип весьма прост – это ракета. Внутри яйца камера с запасом ультралиддита. Здесь, Хорвин указал на цилиндрический хвост яйца, ряд отверстий, куда отстремляются газы, взрывающегося постепенно частями ультралиддита. В верхней части, там где инженер Лось устраивал жилую камеру, мы помещаем 5 тонн нитронафталина. Ужасающая взрывчатая сила этого вещества вам известна. Затем он ударил тростью олитые грани пирамидального бивня на другом конце яйца. Это бронебойная головка, она из сибирской молибденовой стали. Если предположить, что снаряд подойдет к поверхности Луны со скоростью 50 км в секунду, то при ударе он должен проникнуть в лунную почву на чрезвычайную глубину. Промышленники, плотно упираясь ногами в землю, слушали. Один из них, низенький, тучный, с крючковатым носом, сказал. «Все-таки, как же, и черт его возьми, оно полетит!» Так же как ракета, толкающим действием газов, образующихся при длительном взрыве, ответил Корвин. При поднятии ракеты в воздух не участвует в действии, он лишь тормозит скорость. В безвоздушном пространстве ракета летит по закону свободно движущихся тел с постоянным ускорением. Теоретически ее скорость должна достичь предела, то есть скорости света. Но при больших скоростях вокруг тела развиваются магнитные поля, которые могут даже остановить тело в пространстве. Этих магнитных влияний особенно боялся инженер Лось, хотя ему удалось достичь скоростью в тысячи километров в секунду. Тогда второй из промышленников, Метис, мрачный и свирепый, сказал «200 снарядов, но этого мало, чтобы взорвать проклятую Луну, мы ее только исковыряем». «Снаряды попадут математически все в одну точку», — ответил Корвин. Каждый, войдя в сферу притяжения Луны, Получит направление к ее центру, даже если бы мы отправили их с различных точек земной поверхности. По моим расчетам, снаряды упадут в области Кианабурь. Один за другим, через промежутки в 7-10 минут, они будут вонзаться вглубь лунного шара. Мы будем долбить его как бы чудовищным долотом. И с каждым снарядом взрыв 5 тонн нитронафтаина. Я бы не хотел в это время там курить мою трубку. Эта тонкая шутка была принята с нисходительными улыбками. Третий из промышленников сказал, впившись ногтями в подбородок: "Очень хорошо. Но мы знаем по опыту европейской войны, что ядра даже самых больших пушек делали ничтожные воронки. А ведь нам нужно разломать шар величиной всего лишь в 30 с половиной раз меньше земного. Живая сила ядра большого морского орудия «Равна приблизительно 10 миллионам килограммов», — ответил Корвин. «Если принять вес нашего яйца за 10 тонн и скорость в 50 километров в секунду, то живая сила, то есть давление при ударе нашего яйца о на поверхность Луны, выразится в 75 триллионов килограммов. Я боюсь одного, что снаряды станут пронизывать Луну, как лист картона». Промышленники плотно поджали губы. «Четвертый, маленький, в очках, похожий на старого сверчка», Пристально стал смотреть на Корвина седыми глазами. «Я хотел задать существенный вопрос, сэр», — проскрипел он высоким голосом. «Мы собираемся устроить неделю ужаса, иными словами, одурачить умнейших и хитрейших людей во всём мире, сэр. Но среди нас возникло сомнение. А что, если мы ошибаемся? А что, если эта шутка с Луной превратится в серьёзную опасность? Мы заработаем, но Луна шлёпнется на Землю, сэр. Вы уверены, что она не шлёпнется, сэр?» Инженер Корвин молчал, под сухой смуглой кожей его на скулах двигаясь желваки. «Очень хорошо», — сказал он коротко. «На это я вам отвечу через час».